И тем не менее, готов был чуть не молиться на неё, изнывал перед нейю, только бы она с не зашла к нему. Он во что бы то ни стало, уже чистый из самолюбия, хотел добиться своего. И потому без расчётно швырял на подарки ей и на её всякие прихоти бешеные деньги. Брал вперёд в товариществе, занимал, выигрывал всё на неё. Это была какая-то странная животная страсть, на подкладке психического каприза, но она была выше его воли. Когда же Мариуцо, рассчитав, что такую игру надолго затягивать нельзя, а то, пожалуй, плюнет человек и пойдёт прочь, подарил ей наконец своей благосклонностью. То сумасшедшему счастью Каржоли оказалось не было меры и предела. Здесь он уже забыл не только Тамару, но и всё на свете, кроме текущих дел товарищества. Да и о тех-то помнил лишь потому, что они дают ему средства к жизни, которые ему нужны на Марийуцу. Теперь он мог гордиться тем, что покорил её сердце или тело. Это всё равно ему. И хвастаться ею перед приятелями и интендантами, как своей любовницей. Наконец Блудштейн, давно уже знавший и терпевший это, даже радуясь в душе такому состоянию каржоля, а тамарки, значит, больше не думает. Внушительно заметил ему однажды, что зимний климат очевидно вреден для его здоровья, так как он стал очень манкировать за своими служебными обязанностями, а между тем денег всё просит вперёд да вперёд. и потому одно из двух или служит как следует, или товарищество уволит его без расчёта. Это депоручено ему дружески передать графу. Ввиду такого ультиматума Каржоль как будто образумился, стал жить поскромнее, заниматься делами. И Абрам Иосилевич, воспользовавшись этой переменой, не замедлил дать ему командировку в Одессу. будучи уверен, что на том и конец шалом его похождением с Мариуцей. Заботился же он об этом потому, что граф нужен был ещё и ему лично, и товариществу. Но мондрый Абрам ошибся. Мариуца тайком поскакала вслед за графом в Бухарест, а оттуда вместе с ним в Одессу. И там у них продолжалось всё то же, до тех пор, пока Мариутца не встретилась с богатым еврейским банкиром Рафиновичем, на которого, конечно, не замедлило сейчас же бесповоротно променять Коржоля. К счастью для служебных отношений последнего, это случилось довольно скоро, через какую-нибудь неделю. Но самолюбие и ревность и страсть его – Долго не могли помириться с таким предпочтением. Граф готов был наделать из-за этой женщины тысячи новых глупостей. Если бы телеграмма товарищества не вытребовала его спешно опять в Бухарест для важных деловых объяснений с высшим тыловым начальством. Здесь встретили его опять масса дел и поручений, актриски, оперетка, приятели, Всё это помогло ему наконец отрешиться от своего угара и забыть Мариуцу. Но оно не заставило его вспомнить Тамару. Он до такой степени всё это время прожигал свою жизнь, что Тамара отошла от него на самый дальний план, как нечто смутное, бледное, даже неприятное для воспоминаний. К тому же он совсем потерял её из виду. Бог знает даже, где она теперь находится. Да, впрочем, в сущности, и беспокоиться ему в особенности не о чем. Тамара, конечно, все такая же, и стоит ему лишь поманить ее, она сейчас же все позабудет и прискачет хоть куда угодно. Но, вспоминая обо всем этом теперь в купе вагона, Коржольс похватился, что скоро, однако, год, Целый год, как он ее не видел и не писал к ней. Это стало ему крайне досадно, но что же делать? Надо, как ни на есть, поправить свою проруху. И он решил себе, что по приезде в Петербург сейчас же напишет ей длинное горячее послание, разукрасив его всеми возможными доводами в свою пользу. И еще в пути стал придумывать на досуге, Как и чем оправдываться в письме перед ней?